исчезнувшее постановление о казни. 12 июня на следующий день после решётки состоялось. Вернувшийся из Москвы Говощёкин собрал заседание исполкома Уральского совета. Нет, ни слова не сказал верный Говощёкин о своём соглашении с Москвой. О них узнал только самый узкий круг президиум Уралсовета. Редовые же члены совета были уверены: сегодня Они сами должны принять решение о судьбе Романовых. Подходили белые. Каждый понимал, что может значить в его жизни это решение. И всё-таки единогласно они приняли это постановление, постановление Уральского совета о казни. Исполнение постановления было поручено Якову Юровскому, коменданту дома особого назначения. Каким страшным каламбуром зазвучало теперь название дома. Когда-нибудь потомство соберёт все документы этого великого процесса между целой нацией и одним человеком, из речи защитника Людовика XVI. И вот теперь мы пытаемся собрать документы о гибели нашего монарха. Постановление совета о казни Романовых, оно исчезло. Но в наше время документы просто так не исчезают. Почему же оно исчезло? Чтобы понять это, Попробуем восстановить его текст. Слово самому Юровскому в своей записке он напишет: "Комендант сказал Романовым, что ввиду того, что их родственники продолжают наступление на советскую Россию, Урал-исполком постановил их расстрелять". Как-то уж очень не похож этот текст на риторический язык ранних лет нашей революции. А теперь обратимся к официальной телеграмме Уралсовета о казни Романовых. Ввиду приближения неприятеля к Екатеринбургу и раскрытия чека Большого Белогвардейского заговора, имевшего цель похищения бывшего царя и его семьи, точка. Документы в наших руках постановлением Президиума Облсовета в ночь на 16 июля расстрелян Николай Романов, точка. Семья его эвакуирована в надежное место. По этому поводу нами выпускается следующее извещение. Ввиду приближения контрреволюционных банд к Красной столице Урала и возможности того, запятая, что коронованный палач избежит народного суда, скобки, раскрыт заговор белогвардейцев, пытавшихся похитить его самого и его семью, и найдены компрометирующие документы будут опубликованы, скобки. Президиум облсовета, исполняя волю революции, постановил разострелять бывшего го царя Николая Романова, запятая, вино в ного в бесчисленных кровавых насилий русского народа. Вот это уже похоже. Из письма читателя Круглова, А.С. У моего отца хранится переписанный им текст постановления о расстреле царя, который был расклеен по городу. Постановление Уральского полкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Имея сведения, что чехословацкие банды угрожают Красной столице Урала Екатеринбургу, и принимая во внимание, что коронованный палач, скрывшись, может избежать суда народа, Исполнительный комитет, исполняя волю народа, решил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых преступлениях. почти дословно совпадает с телеграммой. Таков исчезнувший текст постановления. Итак, клочок бумаги, который прочёл Юровский в ночь расстрела, никакого отношения к официальному постановлению Уралсовета не имел. Не только по убогой фразеологии, но и по существу дела. Юровский читал о казни Романовых, а официальное постановление было только о казни Романова. И весь человек, который должен был вскоре встать рядом с Николаем в том полуподвале, расстрелян не законно. Вот почему оно потом исчезло. Так сразу начинает выполнять Голощёкин соглашение с Москвой. Так рождалась традиция: одно постановление для мира, а другое тайное для исполнителей. Постановление для мира торжественно скрепили своими подписями все члены президиума. Белобородов Дятковский, Толмачёв, Голощёкин и Сафаров. Фотография, хранящаяся в музее революции. На ней подписавшие: Президиум Уральского совета. Все молодые, все в папахах, новые генералы октября. И в центре, барона партом наго на ногу, Белобородов. На обороте торжественная дарственная надпись: Первому командуарму уральских рабочих, честному солдату революции Р. Берзину. Латышский революционер Рейнгольд Берзин командовал в те дни фронтом против белочехов. От него и зависела судьба столицы Красного Урала.